— Воистину поразительная штуковина, — сказал он. — Без дураков, воистину поразительно, Такая поразительная, что мне хочется ее украсть. Толпа одобрительно взревела. Представители прессы, лекущие, заборванили по кнопкам своих субэфирных сенсациематов. А президент обворожительно улыбнулся. И в разгар самой лучистой улыбки, когда терпеть уже не было мочи, сердца его отчаянно застучали. Незав от Билл брок сунул руку в карман и снял с предохранителя бомбу «Автопарализомбу». Потом поднял головы к небу и издал дикий вопль швырнул бомбу и помчался сквозь море внезапно застывших лучезарных улыбок. Глава пятая Простатника джельца нельзя было называть красивым даже на фоне других вагонов. Уж слишком напористо выпирал горбатый нос под узким поросячим лбом. Толстая зеленая кожа позволяла джельцу успешно заниматься политикой в высших эшелонах вагонской государственной службы и преспокойно резвиться в морских глубинах. Впрочем, резвиться ему было недосуг. Миллионы Миллионные лет назад, когда первобытные вагоны впервые выползли из мрадных морей в оксферы, силы эволюции просто отвернулись от них. списав свое творение на производственный брак. Вагоны так и не эволюционировали, и более того, они и выжить-то не имели права. Фактом своего существования они обязаны исключительно столксокожести и упрямству. «Эволюция!» — сказали себе эти существа. «Да кому она нужна?» и попросту обошлись без того, в чем им отказала природа, пока не сумели выправить основные анатомические дефекты хирургическим путем. А между тем эволюция на планете работала в поте лица, пытаясь исправить чудовищный промах. Она породила маленьких проворных радушных крабов, вагоны их пожирали, разбивая панцири молотками. Устремленные вы из деревья душераздирающие красоты. Вагоны их рубили, чтобы жарить на кострах крабовое мясо, похожих на газели грациозных животных с шелковистым мехом и жалобным взглядом. Вагоны их ловили и использовали в качестве подстилок, когда сидели вокруг костра, жаря крабовое мясо. Так продолжалось тысячелетиями, пока в одно прекрасное утро вагоны не открыли принципы межзвездного передвижения и вскоре уже составляли костяк могущественной государственной службы галактики. Они понахватались кое-каких манер, Приобрели лед учености и даже тонкий слой лоска, но, по сути, недалеко ушли от своих диких предков. Каждый год они экспортируют с родной планеты на новое место жительства в скоплении Мегабрантии с двадцать десятки тысяч проворных радужных крабов и счастливые коротают пьяную ночь, разбивая их панцири молотками. Простатник Джельц был типичным вагоном-злытнем и, кроме того, терпеть не мог туристов, автостопщиков. В крохотной темной коморке, захороненной глубоко во внутренний флагманского флагманского корабля вагонов, вспыхнула спичка. Владелец спички не относился к числу вагонов, однако знал о них достаточно. чтобы держать ухо в остро. Его звали форт-префект. Но он огляделся, но не увидел ничего, кроме причудливых теней, сотканных мерцающим огоньком. «Слава дендросийцам!» — прошептал он. «Дендросийцы не отёсаны, но симпатичны малые. Вагоны набирают из них прислугу. С условием, чтобы тени показывались на глаза. Это вполне устраивает дентросийцев, потому что они любят вагонские дентзнаки. Вагонские одинзнаки, пожалуй, самая твердая валюта в галактике. Зато к самим вагонам питают отвращение. Единственный вагон, которого всегда рады видеть дентросийцы, это вагон, у которого неприятности. Только благодаря знанию этих тонкостей форт-префект не превратился в облачко водорода, озона и окиси углерода. Послышался тихий стон. Чиркнув новой спичкой, форт разглядел на полу трепыхавшуюся тень. Полез в карман и вытащил пакетик. «Поешь орешков!» Артур Дэн снова пошевелился и застонал. стона. «Бери, бери!» Наставил Форд. При нуль транспортировки теряется соль и протеин. Пиво и орешки лучше лекарства. Артур Дент открыл глаза. Темно, сказал он. Да, согласился Форд префект. Нет света, сказал Артур Дент. Темно. Пытаясь понять людей, Форд префект никак не мог свыкнуться. С их привычки постоянно констатировать очевидно, вроде «Какой чудесный денек сегодня, далее Или «Какой вы высокий!» Или «О боже, вы, кажется, упали в тридцатифутовый колодец, ничего не ушибли?» Форд придумал теорию, объясняющую эту странность поведения. Если человеческое существо перестает болтать, его рот срастается. После месячного наблюдения он отказался от этой теории в пользу другой. Если человеческое существо перестает болтать, начинает работать его голова. Вскоре Форд отмел эту теорию, ну как через черт циничную, поскольку пришел к выводу, что люди ему в сущности нравятся. Но он неизменно впадал в ярость, видя вопиющую невежественность людей и их безграничную самонадеянность. — Да, — согласился форт-префект, заставив Артура проглотить несколько орешков. — Нет света. — Если я спрошу, где мы находимся, — безжизненно произнес Дент, — мне не придется об этом пожалеть. «Мы в безопасности», — ответил Форд. <isphere> «Слава Богу! Мы в кладовой одного из звездных кораблей инженерного флота вагонов». «А-а-а!» пробормотал Артур. «Это, очевидно, какое-то странное значение слова «безопасность», с которым я раньше не был знаком». Форд чиркнул спичкой, вокруг кновь взвелись и заколыхались чудовищные тени. Но как мы сюда попали? – спросил Артур, дрожа всем телом. Нас согласились подвести. Это как? Мы проголосовали, а зеленом путя гласу чудовище говорит садитесь, парни. Могу подбросить до перекрестка. Ну, пожал плечами Форд. Голосовали мы с убоферным сигнальным устройством. Перекресток будет. У звезды Барнарда через шесть световых лет. А, в общем, правильно. И пучеглазое чудовище в самом деле зеленое. — Ладно, — вздохнул Артур. — Когда я вернусь домой? — Да никогда, — ответил форт-префект. — Закрой глаза. Он щелкнул выключателем и даже сам удивился. — Боже всемогущий! — воскнула Артур. Неужели летающие блются изнутри такие? Простатник Джейль волочил свое омерзительное зеленое тело по командной рубке, чувствуя, как обычно после уничтожения населенной планеты, подспудное раздражение. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь подвернулся сейчас под руку, чтобы на него хорошенько накричать. Жель со всего размаха блюхнулся в кресло, надеясь, что оно сломается и даст повод выплеснуть эмоции. Но кресло только жалобно заскрипело. Шалван! закричал он на молодого вагона охранника, вошедшего в рубку. Охранник с колоссальным облегчением только тотчас исчез. Он был рад, что теперь ему не придется докладывать. А только что полученном известии. Правительство официально объявило о новом чудесном способе космических сообщений, позволяющем немедленно упразднить за ненужностью все гиперпространственные экспресс-маршруты.